Глава 32. Золотарник. Бережное поощрение. В разгар лета туристов в Сент-Феликсе еще больше. У гирлянды маргариток, как и у многих других магазинов на Харбор-стрит, дела идут в гору. И не только цветы и особенные букеты эмбер, но и сувениры идут на расхват. Большинство вещиц, которыми нас снабдила Бель, уже распродано. Я обошла тех, кто их делал, каждого по отдельности, и предложила поставлять сувениры для магазина на постоянной основе. Художники заинтересовались и согласились. Теперь у нас среди цветов настоящая арт-галерея местных мастеров. Сегодня я иду к Бронте, узнаю, не хочет ли она продать что-нибудь из своих поделок в магазин. Я заметила, что кроме керамики Вроде той, что мне показывал Джейк, Бронте делает собственные украшения. Из папье шеи, из бисера и из всего, что можно собрать на берегу. Тут и камни, и ракушки, и обкатанное морем стекло, и кусочки древесины. Все это красивое и неповторимое. Я присмотрелась к людям, приходящим в наш магазин, и знаю, посетителям гирлянды маргариток эти украшения понравятся. В остальных магазинах на Харбор-стрит таких вещиц не было. Или они специализировались на чем-то одном, на продуктах, газетах или констоварах, или продавали обычные для курортов ведерки, лопатки, мороженое, крем для загара и пляжные полотенца. Никто, кроме быль с ее учениками, ни на что новое не решался. А жаль, у Сент-Феликса хороший потенциал. Пустующие лавочки дальше по улице годны на нечто большее, нежели благотворительные сборы. Я еще опасалась, что нас постигнет такая участь, если дела не пойдут в гору. Но город оживает, и я надеюсь, что Сент-Феликс будет процветать. И вот мы с Базилом с утра взбираемся на Примроуз-Хилл, встречу с Бронте. Настроение у меня приподнятое, хотя в то же время слегка не по себе. Я же иду в дом Джейка. Специально выбираю будни, когда он должен быть в питомнике. Только работа и дом у него на одном участке. И остается лишь пальцы скрестить, чтобы ни Джейка не встретить, ни слишком много цветов не увидеть. В последнее время я немного привыкла к цветам. Но к их изобилию еще не готова. Мы с Базилом заходим в ворота питомника, и длинная дорожка приводит нас к нарядному сельскому домику. Я звоню в дверь и оглядываюсь по сторонам. А Базил немедленно укладывается передохнуть. Дом окружен парниками, теплицами и полями. Меня передергивает при мысли, что там все заполонено цветами. Их сотни, и они сгрудились вместе». «Надеюсь, Джейка нет дома. И не только потому, что нам надо обсудить его день рождения». «Мы с Бронтой и Чарли уже собирались в подсобке гирлянды маргариток, и подготовка к вечеринке в трек идет полным ходом». «Нет, я просто боюсь, что он предложит осмотреть его цветочную империю. Хотя, если учесть, как он последнее время со мной держался, этого можно не опасаться». Джейк изменился с тех пор, как мы стали встречаться с Эшем. Он не заходит больше в магазин во время перерыва и не приглашает веселую русалку после работы. И как бы сильно мне не нравился Эш, эта отчужденность вызывает грусть. Обидно, заведя парня, потерять друга. Но, кажется, именно это и произошло. «Привет, Поппи! Здорово, Бызил! Бронта распахивает дверь. «Заходите!» Мы минуем опрятный холл с картинками, развешанными по стенам, и входим в сверкающую чистотой кухню. Здесь Бронте разложила на деревянном столе свои украшения, чтобы показать их мне. «Будете что-нибудь?» – спрашивает она. «Кофе или чай?» У меня возникает ощущение, что Бронте, обычно такая уверенная в себе, почему-то нервничает. «А ты что пьешь? спрашиваю я, заметив жестяную банку. «Диетическую пепси. Хочешь?» «Да, было бы здорово». Бронте достает для меня банку, базилу наливает воды, а потом мы подсаживаемся к столу и обсуждаем ее украшения. Из чего она делает их, как придумывает и что она могла бы приготовить для магазина. «Ты уверена, что мои украшения захотят купить?» спрашивает она. «Это же просто хобби!» «Ты же делаешь их для друзей!» «Конечно, они и ко дню рождения просят, и на Рождество!» «И носят их?» «Да, все время!» «Тогда что еще нужно?» «Обалдеть можно!» говорит Брунте. «Мои украшения будут продавать в настоящем магазине!» «Твой папа ведь не против?» «Кстати, а думали Джейк?» «Нет, папка у меня что надо!» Это же он уговорил меня продолжать, когда я ей чуть было все не бросила. Она умолкает на мгновение, а потом добавляет. Мы делали всякие штучки вместе с мамой, пока она не умерла. Она была очень талантливая. Папа говорит, я в нее. Я киваю. Только тогда мы делали не украшения. Мне всего 10 лет было. Хотя бусы нанизывали и раскрашивали их вместе. Ее лицо... Горесно сморщивается. «Иногда так больно это вспоминать. Ужасно звучит, да, Поппи?» Я качаю головой. «Нет, я тебя понимаю. Со временем боль от потерь притупляется. Это не означает, что ты стала меньше любить свою мать. Просто новые впечатления заполняют твою жизнь, понемногу вытесняя воспоминания». «Согласна», — произносит и медленно кивая. Логично звучит, как будто заполняется память на флешке. Надо убрать часть, чтобы загрузить что-то новое. Да, улыбаюсь я. Что-то в этом роде. «Привет, пап!» — говорит Бронте, глядя на дверь. «Ты вернулся? А Поппи тут мои украшения для магазина смотрит». Джейк останавливается в дверях, улыбается нам и, наконец, входит в кухню. Майли соскакивает с его плеча, и кидается к миске с фруктами, стоящей на столе. Интересно, много ли он услышал? «Только один, Майли», — наставительно говорит Джейк обезьянке, которая молниеносно очищает кожуру с банана. Джейк направляется к чайнику. «Надеюсь, Бронте цену тебе предложили хорошую?» «Само собой», — говорю я. «Думаю, украшения мигом разойдутся». «Бронте у меня талантливая девочка». Джейк подмигивает дочери и поворачивается ко мне. «Чаю?» «Не надо, спасибо». И я предъявляю банку Пепси. «Хочешь забрать их прямо сейчас, Поппи?» спрашивает Бронте. «У меня наверху есть коробка. Могу их туда сложить». «Прекрасно, давай». Бронте идет к лестнице. «Я мигом». Джейк прислоняется к столу и ждет, когда закипит чайник. На обоих охватывает чувство неловкости. Мы очень давно не оставались наедине. Она на седьмом небе из-за того, что тебя заинтересовали ее работы. Говорит Джейк и наклоняется, чтобы погладить посапывающего Базила. Она бредит художественным колледжем. Правильно делает, говорю я. У нее талант. Понять бы еще, чем будет заниматься Чарли. У него целый год впереди. но он так и не определился, куда податься. «Чарли совсем не похож на Бронте, но я уверена, что он разберется. Скучать ведь будешь, когда они разъедутся по колледжам». Джейк выпрямляется и идет к булькающему чайнику. «По правде говоря, Поппи, произносит он, бросая в чашку пакетик и заливая его кипятком. Я не знаю, как буду без них. Этот дом совсем опустеет». Я жду, что он скажет что-нибудь еще. Но Джейк просто стоит, глядя в окно. Майли, сидящая рядом со мной на столе, поднимает голову, смотрит на хозяина, а потом подходит к нему и протягивает остаток банана. «Конечно, у меня еще есть ты, маленькое чудовище», говорит Джейк, поглаживая обезьянку по голове. «Нет-нет, оставь себе банан, спасибо». Майли косится на меня, И я поклясться готова. Пожимает плечами. Я встаю и подхожу к Джейку. Тот как будто оживает. Хватает молоко и выливает в свою чашку гораздо больше, чем нужно. Черт. Не любишь, когда много молока? Улыбаюсь я. Он поворачивает голову, и я вижу, что глаза у него затуманены. Джейк. Я накрываю ладонью его руку, лежащую на поверхности стола. «Сам же говоришь, еще целый год впереди, прежде чем Чарли уедет, а может, он и не пойдет в университет. Все будет хорошо, вот увидишь». Джейк смотрит на мою руку и не пытается отодвинуть свою. «Откуда тебе знать?» – спрашивает он. «Как было тяжело после потери Фелисити, но тогда со мной оставались дети, а теперь уедут и они». Но у тебя есть друзья в Сент-Феликсе и есть Лу. Сама знаю, как беспомощно это звучит. Да, конечно, я знаю. И я очень благодарен им, но иногда он подыскивает нужные слова. Когда остаешься за дверьми сам по себе, тяжело жить в обществе одних воспоминаний. Так было каждый вечер после смерти Фелисити. Я слишком хорошо знаю, о чем он. «И хочу сказать ему об этом, но просто не могу, и поэтому только сжимаю его руку». Джейк поднимает на меня глаза. «Поппи, я никак не могла найти коробку!» – объявляет Бронте, врываясь в кухню. Она останавливается и смотрит, как мы натурально держим друг друга за руки. Мы тотчас отодвигаемся, и она, опустив голову, продолжает, словно ничего не видела. А оказалось, она у меня под кроватью. И она торопливо складывает украшения в нарядную обувную коробку. Прекрасно! Я быстро подхожу к столу и лезу за кошельком. Если я сразу заплачу за эти, ты сможешь сделать еще, как мы обсуждали? Конечно! Выпаливает Бронте и смотрит сначала на Джейка, а потом на меня. Круто! Я даю ей деньги и забираю коробку. Как досадно, что она нас застала в такой момент. И тут меня осеняет. «Бронте?» – спрашиваю я. «А ты подработать в магазине не хочешь?» У Бронте глаза лезут на лоб. «Серьезно? Ты предлагаешь поработать в гирлянде маргариток?» «Если хочешь, народу сейчас очень много, и было бы хорошо, чтобы Эмбер готовила свои композиции и букеты, а не работала в зале. Что скажешь?» «Да я с радостью!» Глаза у Бронты сияют. «Можно, пап?» И она поворачивается к Джейку. «Конечно!» Отвечает Джейк, и наши взгляды встречаются. «Спасибо, Поппи». Я быстро отворачиваюсь. «Ну, мне пора. Забегай в магазин, Бронты, все обсудим. А где моя собака?» Мы озираемся в поисках Безила, который только что мирно дремал под столом. «А где Майли?» спрашивает Джейк. Мы выскакиваем в холл и обнаруживаем там Бэзила, неспешно вышагивающего по кругу. Майли едет на нем, уцепившись за ошейник. «Так-так, Безил», Бэзил, смеюсь я. «Что это она с тобой вытворяет?» «Не иначе к национальным скачкам готовит», — замечает Бронте, и мы хохочем. «Раз ты здесь, может, посмотришь, откуда берутся твои цветы?» С надеждой спрашивает Джейк. «Ты говорила, что как-нибудь хотела взглянуть?» «О, Господи! Я же не могу отказаться после того, как несколько минут назад увидела Джейка в таком состоянии. К тому же я так счастлива, что мы с ним снова разговариваем. Мне очень не хватало его». «Конечно, через силу выдавливаю я. Почему нет?» Бронте остаются дома, а Джейк ведет бы Зила, Майли и меня, всю из себя несчастную, к питомнику. Хозяйство намного больше, чем я ожидала. Дюжина выстроившихся в ряд теплиц, поля с черноземом, парники и тут же двое из четырех работников Джейка. Я знакомлюсь с Джема и Кристианом, они везут полные тачки компоста, чтобы высадить новые растения. Мы переходим к следующей теплице – И Джейк распахивает передо мной дверь. «А... а Базил с Майли...» – бормочу я, оглядываясь через плечо. Бэзил обнюхивает землю, как заправская гончая, а Майли пытается подражать своему кумиру. «С ними все будет в порядке», – говорит Джейк, жестом приглашая меня внутрь. «Мы всего на минуту». Я делаю глубокий вдох, и шагаю в теплицу, полную ярких пестрых цветов. Это завтрашняя партия. С гордостью произносит Джейк. Для твоего магазина и еще нескольких. А эти уже вечером уедут в Ковингарден. В самом деле, я стараюсь дышать, не улавливая при этом запах. А это нелегко. Воздух насыщен приторным ароматом. Да, у них сейчас лучшая пора. Джейк отходит от двери вглубь теплицы. Самый пик цветения, смотри. Мне ничего не остается, кроме как последовать за ним. По обе стороны от меня тянутся длинные столы, и цветов на них в десять раз больше, чем когда-нибудь вмещалось в нашем магазине. Гвоздики, хризантемы, лилии. Я стараюсь не вглядываться, боясь увидеть розы. «Как ты определяешь сроки?» Спрашиваю я, стараясь сосредоточить внимание на Джейке, чтобы не смотреть на цветы. Они не пропадут, если подвянут? Нет, в теплицах разный температурный режим. Холоднее, чтобы не зацветали слишком рано, теплее, если нужно ускорить рост. А здесь какая температура? Спрашиваю я, и Джейк подходит ближе ко мне. На нем голубые джинсы, коричневые тимберлендские ботинки — и моя любимая из ковбоек. Расстегнута как раз достаточно, чтобы видна была верхняя часть торса с золотистыми волосками. Я спохватываюсь, куда пялюсь, и тут же перевожу взгляд на его лицо. «Здесь идеальное», — произносит он, глядя на меня. Я открываю рот, чтобы сказать что-нибудь, но не могу произнести ни слова. Джейк продвигается ближе, Я чувствую его теплое дыхание на своем лице, он наклоняется и... «У тебя розы здесь?» – вскрикиваю я, почувствовав, что ко мне подкатывает волна знакомого запаха. «Что?» – спрашивает обескураженный Джейк. «Розы! Кажется, я их чую». «Да, пара сотен. Они у того конца». «Пара? Две сотни роз? Здесь, внутри?» «Да, но...» Джейк, извини, мне правда пора. Я кидаюсь к дверям, дергаю ручку, и меня охватывает паника при мысли, что я могу не выбраться отсюда. Сильная рука протягивается вперед и легко отворяет дверь. Я вываливаюсь наружу и судорожно глотаю воздух. «Поппи, что стряслось?» – спрашивает Джейк, выходя следом. Он закрывает за собой дверь так, словно взмахом руки сметает все розы с планеты. Дыхание выравнивается, и я снова становлюсь более или менее вменяемым человеком. Ничего, я просто вспомнила, что мне надо кое-куда заехать. Срочно! Я направляюсь к дому Джейка. Идем, Базил! К моему облегчению пес послушно трусит за мной. «Ладно, я все понял», — говорит Джейк мне вслед, не двигаясь с места. «Понимаю. Получил сдачи». Я оглядываюсь на него И на мгновение меня охватывает порыв все рассказать ему. «Ничего ты не понимаешь», — бормочу я, спеша вместе с Базилом вниз по склону холма. «В том-то и дело. Никто не понимает».